Дом у колодца Возвращение на Землю было шоком для всех. Экипаж Новый провел три столетия в анабиозе и еще 10 лет исследуя систему Грумбриджа. За это время должно было измениться многое. Должны были умереть близкие и друзья. Лик планеты неизбежно преобразился бы. Возможно, люди совершили бы эволюционный скачок и смотрели бы на астронавтов из прошлого свысока, как на примитивных дикарей. Безнадежный анахронизм. Мир преобразился. На экраны мостика выводились пейзажи, демонстрируемые дроидами-разведчиками. Испарившиеся реки, озера, бескрайние пустыни, скелеты городов с невероятно высоким радиационным фоном. Заброшенные, поросшие бурьяном автострады. Выбросившиеся на берег исполинские туши авианосцев. Оспины кратеров от давно разорвавшихся бомб. Причудливые твари в океанских глубинах. Оборванцы и мародеры, скитающиеся по угрюмым пустошам. «Некогда великая раса». «Что это?» – спросила Кира. «Наша планета», – хмыкнул Семен. «Неправда», – выкрикнула Марина. «Это не наш дом. Компьютер ошибся. Надо запустить навигатор». «Контуры материков», – прервал ее Денис. «Посмотри. Это все наше. И Луна». «А что с полюсами?» – тихо проговорила Марина. «Сместились», – пояснил Семен. «Видишь снежные шапки? Там, где раньше были умеренные пояса». Вряд ли им суждено выяснить, как началось это безумие. Ни о каких архивах и видеозаписях и речи быть не может. Если только они не сохранились в каких-нибудь подземных правительственных бункерах. Или в метро, как в той книге, что Семену довелось прочесть в детстве. Корабль людей проделал путь в 30 световых и 300 земных лет, чтобы вернуться на пепелище. «И что нам теперь делать?» – прошептала Кира. Посреди пустыни высилась башня ретранслятора. Металлическая конструкция, которую трудно не заметить. Ее предназначение затерялось в веков, а на самой верхотуре кто-то устроил наблюдательный пункт – площадку из кое-как скалочных досок и веревочного ограждения. У подножья башни стоял покосившийся деревянный дом с затянутым целлофановой пленкой оконными проемами. А еще чуть поодаль – каменный колодец – единственный источник воды на сотни километров вокруг. В доме жила девочка – На вид ей было около 13, Бледная, несмотря на палящее солнце. В выцветшей клетчатой рубахе и замызганных джинсах. На голове кепка с потертым козырьком и очертаниями забытой страны, давно переставшей существовать. Большую часть дня она пряталась в доме. Порой взбиралась на смотровую площадку и подолгу всматривалась в мертвые холмы, подкручивая резкость в армейском полевом бинокле. Возможно, она ждала кого-то. Иногда пустыня разрешала добраться сюда гостям. Тем, кто искал воду или место для ночевки. Иные были каннибалами или грабителями. Сейчас почти все были такими. Они приходили с оружием, топорами, копьями, луками и стрелами. Обязательно с опустевшими бурдюками. У некоторых колодец был отмечен на карте. Кто-то ориентировался по компасу, кто-то по солнцу и звездам. У всех было нечто общее. Они заходили в дом и больше оттуда не выходили. Последний человеческий корабль кружил по орбите всеми своими электронными органами чувств, всматриваясь, вслушиваясь, внюхиваясь в останки цивилизации. Картины жизни вымирающих анклавов круглосуточно транслировались на экраны мостика и кают-компании. Ни одно из скоплений людей нельзя было назвать «обществом» в полном смысле этого слова. Ни законов, ни правил, отсутствие институтов экономики, власти, образования. Особи, живущие внизу, не имели представления о какой-либо организации. У некоторых, правда, наблюдались зачатки родоплеменных отношений. «Нам негде жить», – сказала Кира. Остальные хмур молчали. «Вот». Денис шагнул к интерактивной панели, тронул пальцем одну из пиктограмм и вывел карту, составленную дроидами. «Я обвел участки суши, пригодные для существования. Никакой радиации и химических загрязнений. Есть вода». Приемлемая экосистема. Это же острова, заметил Семен. Верно. Острова, удаленные от материков и развитых государств середины 21 века. Они практически не пострадали от ядерных ударов и биологических атак. Здесь можно жить, с надеждой произнесла Марина. Дело не только в этом, покачал головой Семен. Мы ведь не собираемся провести остаток дней в изоляции. Наши дети будут родственниками. Это в конечном итоге приведет к вырождению. Недопустимо. «И что ты предлагаешь?» – подала голос Марина. «Выборочно изучить представителей местного населения. Взять анклав, состоящий из одной семьи. Или одного человека. Войти в контакт. Перевести на корабль и поместить в лабораторию. Тогда мы поймем, есть ли у нас совместное будущее». «А если те внизу?» – Кира сморщилась. «Тупиковая ветвь. Тогда», – Семен вздохнул, – «грядущая земли туманно. Модель, которую выстроил бортовой компьютер, указывает на то, что через три поколения все закончится. «Что все?» – не поняла Марина. «Мы?» – ответил Семен. «Наш вид». Бородатый мужчина в фетровой шляпе, обрезанных у колен холщовых штанах и майки с оторванными руками, всю ночь крутил педали. Велосипед он получил в наследство от родителей, перед тем, как убил их. В сарае отца он обнаружил старенький дробовик, завернутый в промасленную тряпку. В стволах сохранилось два патрона, других он не нашел. Поэтому дробовик берег на крайний случай. А в дороге пользовался дальнобойным луком и тесаком. Почти все, что у него было, Бородач забрал у убитых прохожих. Даже их мясо пригодилось. Его целью была деревенька к западу от того места, где он охотился. По карте выходило, что до нее 400 километров. И на маршруте отмечено всего три точки, где можно набрать воду и хорошо отдохнуть. Водой с ним делиться не хотели. Пришлось всех убить. И вот Бородач подъезжал к последнему перевалочному пункту. Вышка ретранслятора. На карте был нарисован кружок, и неровными буквами на старорусском языке выведено – колодец. Место пользовалось дурной славой, оно и понятно. Бородач готовился к ожесточенному сопротивлению, но у него не было выбора, потому что бурдюки были пусты. Солнце палило нещадно, с него градом тек пот. Прошлое потускнело и смазалось, человек на велосипеде не помнил даже, как его зовут, но это не имело значения. Имя для тех, кто ведет переговоры. Бородач обладал практичными аргументами – луком и тесаком. На миг ему показалось, что кто-то спускается с ретранслятора. Привиделось, наверное. Велосипед нещадно скрипел, но послушно нес своего седока. Расстояние до желанной цели сокращалось, медленно, но верно. Дорога, по которой ехал Бородач, истресканное древнее шоссе, пролегала чуть в стороне от дома с колодцем. Кряхтя, путешественник слез с седла и двинулся пешком – оставив велосипед у заброшенной автозаправки. Сейчас ему ничто не должно мешать. В ста шагах от дома Бородач снял с плеча лук, наложил стрелу с кремниевым наконечником и всмотрелся в ветхую постройку. Никого. Дверь распахнута, колодец на месте. И при этом ни единой живой души. «Затаились», – подумал Бородач, и сделал круг по широкой траектории, вслушиваясь в каждый шорох. Затем, приблизившись вплотную к дому, Закинул лук за спину и убрал стрелу в колчан. Достал тесак. Таинственные обитатели дома по-прежнему ничего не предпринимали. Он вошел, держа тесак наготове. Дверь резко захлопнулась. Грохот, хруст, крики, звуки схватки и тишина. Человек был страшен. Она до сих пор не сталкивалась с настолько черными душами. И опытен в бою, что заставило ее приложить максимум усилий. Спустя некоторое время весь ужас его тела влился в ее разум, наполнил памяти свежими воспоминаниями и навыками. Вечером она сберет велосипед, а пока спать. И переваривать. «Взгляните», — сказал Семен. На экранах застыл мертвенный пустынный ландшафт. Стальные опоры башни, некогда передававшие эфир телевизионные изображения. Срубный дом, черные бревна. И бетонное кольцо с воротом и обмотанной вокруг него цепочкой. Ко второму концу цепочки крепилось ведро. Сейчас оно висело сбоку на вбитом в землю колышке. Вышка, дом и колодец. «Зачем ты нам это показываешь?» – задала вопрос Марина. Семен коснулся соседней пиктограммы. Картинка смерилась. Теперь они видели маленькую девочку, взбирающуюся с биноклем на вышку. Ветер трепал ее волосы, торчащие во все стороны из-под кепки. «Ребенок», – сказал Семен. Лучший объект для изучения. Как она выжила в пустыне, удивился Денис. Одна, без семьи. Девочка на экране продолжала карабкаться вверх. Хороший вопрос. Семен скрестил руки на груди. И ответа у меня нет. Мир внизу слишком жесток для маленького ребенка. Она как-то приспособилась. Вам не интересно узнать, как? Интересно, согласилась Марина. Но цель нашего исследования лежит в иной плоскости. С объектом нужно вступить в контакт. «Я полечу», – сказал Семен, – «и займусь этим вопросом. Если получится, заберу девочку на корабль». «Полетишь один?» – в голосе Дениса звучало сомнение. «Это риск». «Всего лишь девочка», – отмахнулся Семен. «Возьми пистолет», – предложила Кира. «Конечно». Семен кивнул. «Я возьму оружие». «И настрою спускаемый аппарат. Если со мной что-то случится, через восемь часов он автоматически стартует и пристыкуется к нове». «Нам нельзя рисковать единственной капсулой». «Нам нельзя рисковать и собой», – добавил Денис. «Включи браслет с телеметрией». Кира поднялась. «Я расконсервирую капсулу». Она видела сны бородатого человека. Висела под крышей вниз головой и просматривала его воспоминания. Ничего светлого. Сплошное насилие. Он был двуногим хищником. Устаревшим, как и все особи, приходившие сюда прежде. Ее метаболизм замедлился. Переваренного белка и ментального сгустка хватит надолго. Недели, а то и месяцы. Можно висеть вот так, наслаждаясь свежими впечатлениями, и ждать очередного визитера. Она переварила многих. И понимала, что ее организм более совершенен. Она ела двуногих существ, похожих на нее, так называемых людей. Экономно тратила полученную энергию, в основном на внесение усовершенствований в организм. Ее разум, подобно губке, впитывал их души. Анализировал их воспоминания, улучшался, аккумулируя чужой опыт. В нее вливались картины окружающего мира, зарисовки дальних странствий. Тела обучали ее различным языкам и ремеслам. Сегодня она научилась водить велосипед. Просто села на него и поехала. Словно всю жизнь провела на скрипучем кожаном седле. Карту она выбросила за ненадобностью. Подсознание бородача в мельчайших деталях запомнило этот клочок бумаги. И вот она под крышей висит, как и сто лет назад. Клетки перестраиваются, органы модернизируются, послушные ее воле, Воли постчеловека. Сперва она услышала гул. Что-то массивное упало с неба. Нет, не упало. Плавно приземлилось, сопровождаемое странными звуками и запахами. Девочка привела себя в боевую готовность. По ее внутренним часам прошло 10 минут. «Эй!» – раздался голос у дверей. «Есть кто?» Трое астронавтов следили за каждым движением Семёна. Вот он посадил капсулу, заглушил двигатели, разгерметизировал шлюз. Вот он неспешно направляется к дому, достает пистолет, что-то произносит. Почему она всё время в доме? нарушила молчание Кира. Кто? переспросил Денис. Девочка. Боится, предположила Марина. Она же маленькая. Семён вошёл в дом. Замолчите, приказал Денис. Он внутри. Девочка вырастила крылья и спланировала на вошедшего человека. Он вскинул оружие, но выстрелить не успел. Ногой девочка выбила пистолет и повалила его на пол. Вместо крыльев сформировала когтистые лапы. Открыла рот, превратив его в пасть, усеянную рядами клыков. Пришелец с неба закричал, как и сотни гостей до него. Она вгрызлась в тело. Комбинезон ошметками разлетелся по сторонам. Хлестала кровь, человек дергался в конвульсиях. Она ела. С каждым куском мяса в нее проникало сознание. О корабле на орбите, о чудовищном пути сквозь черноту, о звездах и других мирах, об экипаже и его планах. Девочка осознала, что перед ней открываются бесконечные перспективы. Охотничьи угодья в тысячи световых лет. В нее хлынули миры, исследованные экипажем новые, Миры, информация о которых была запечатлена в аналах бортового компьютера. Постчеловек человек свой во весе рост. Над обглоданными костями человека. Она умела управлять капсулой. Возвращается. Кира облегченно вздохнула. Смотрите, он возвращается. Семен уверенно пересек пространство, отделяющее его от спускового аппарата. Пистолет в кобуре. Поправляет волосы. Почему без девочки? Спросила Марина. Главное, что с ним все в порядке, отрезала Кира. Видимо, Денис потянулся, хрустнув суставами. Она не представляет для нас интереса, я так и думал. На экранах капсула оторвалась от Земли, а полив ее выхлопами Дюс и стала быстро набирать скорость. Апрель 2013.